Елена Румянцева, Евгения Крупнова Скифское золото Слухи о скифском золоте России несколько преувеличены. Парень в сером рабочем комбинезоне почесал ломиком между лопаток, ухмыльнулся и вдруг подмигнул обомлевшему от такой наглости Владимиру Ивановичу. Майское солнце ломилось в высокие окна служебного помещения Британского музея. Здесь полным ходом шла распаковка только что прибывшей из Санкт-Петербурга эрмитажной коллекции скифского золота. Позади остались годы работы и тщательной подготовки, нервотрепок и согласований. И вот уже через несколько дней золото скифов предстанет перед широкой публикой в Лондоне. Владимир Иванович, куратор выставки с российской стороны, изумленно обернулся к английским коллегам. Те как-то невнятно мялись и смотреть предпочитали куда угодно, только не в глаза Владимиру Ивановичу. Пожилой куратор возмущенно набрал полную грудь воздуха и замер, забыв выдохнуть. По коридору к комнате лавиной катилось раскатистое эхо. По силе и напору звука можно было предположить, что на пороге вот-вот покажется панцирная кавалерия. Осторожный Владимир Иванович попятился, но тут в двери влетел Джеффри Кларенс, куратор выставки с британской стороны. За профессором по пятам длинными прыжками неслась ассистентка, каблуки которой создавали причудливый звуковой эффект. Узнать Джеффри было решительно невозможно. Благообразная оборотка торчала веником. Сдержанное интеллигентное лицо покрывали красные пятна. Очки тонкой оправы чудом держались на потном профессорском носу. Любовно отрощенная прядь, призванная стыдливо прикрывать намечавшуюся лысинку, развивалась за профессором как стяг. «Боже мой, Владимир!» — пророкотал Джеффри Кларенс. И Владимир Иванович вдруг испугался, что тот бросится ему на грудь. «Это неслыханно! Открытие через неделю! Ее величество изволили интересоваться!» Все слова английского языка, которые Владимир Иванович вроде бы неплохо знал, брызнули в рассыпную, как тараканы. Единственное, что удалось ему выдавить из себя, было сиплое «что случилось?». Джеффри Кларенс всхрапнул и, ухватив Владимира Ивановича за рукав, напористо подтащил к уже вскрытым контейнерам. Тут силы покинули профессора, и он молча ткнул пальцем в раскрытое нутро ящиков. Недоуменно пожав плечами, Владимир Иванович погрузился в ящик по пояс, как в распахнутый капот грузовика. В разные стороны полетели куски гофрированного картона и упаковочного синтетика. Казалось, в ящике поселился рассерженный крот, вынурнув из последнего контейнера, Владимир Иванович обвел безумным взором собравшихся вокруг англичан и сполз спиной по стенке ящика на пол. Внезапно ощутив биение пульса в самых разных частях организма, куратор взялся за сердце. Знаменитая коллекция скифского золота из петербургского Эрмитажа пропала бесследно. На лестничной площадке несло гарью. Обмирая, Ватсон распахнул дверь их с Холмсом нового жилища. Эту квартиру на четвертом этаже старинного дома на Мойке они сняли две недели назад по рекомендации одного их общего лондонского знакомого. «Владелица квартиры Владлена Амбруазовна Курочкина — дама приятная во всех отношениях, но, главное, тактична и нелюбопытно. Большую часть времени живет в своем загородном доме. В России это называется дача. Она не будет вам докучать», — пообещал он. «Должно быть, ты говоришь об Ангеле», — заметил Холмс. Знакомство с Владленной Амбруазовной состоялось, и друзья поселились в квартире. Большие черные хлопья пепла медленно и величественно плыли навстречу, подхваченные сквозняком от входной двери. Бросив пакеты с продуктами на пороге, Ватсон кинулся в комнату. Холмс лежал животом на подоконнике распахнутого окна и жадно глотал свежий воздух. «Что ты устроил?» Ватсон схватил Холмса за плечо и втянул в комнату. «Ты обещал никаких химических опытов!» «Я пытался разжечь камин», — Холмс поймал в кулак, как муху плавающий в воздухе кусочек гари, и повалился в кресло. «В квартире сыро. Отопительный сезон в Санкт-Петербурге заканчивается, когда еще холодно, а начинается, когда уже очень холодно. Я пытался задействовать альтернативные источники отопления». Ватсон развернулся и широкими шагами вышел вон. Когда он вернулся, за ним по пятам, как собачка на поводке, весело громыхал на четырех колесиках электрический радиатор. «Я, конечно, подозревал, что ты пропустил мимо ушей большую часть инструктажа Владлены Амбруазовны, но не думал, что ты вообще ее не слушал». Ватсон раздражённо водрузил радиатор на середину комнаты. «Этот камин не работает, должно быть, со времен выстрела Авроры. Обычно его используют как подставку под цветы». Но Владлена Амбруазовна нам цветы не доверила и вывезла с собой на дачу. В «Сообразительности ей не откажешь», — пробормотал Холмс и вытянул ноги на кованую фигурную решетку. «Как можно жить в доме, в котором нет камина? Собираться с близкими и друзьями, читать книги, думать о смысле жизни, пить Глинтвейн зимними вечерами и без огня в камине — это немыслимо, Ватсон, мы должны решить этот вопрос». «Мы его поставим на повестку дня сразу после уборки». Глядя на невозмутимого Холмса, Ватсон окончательно вышел из себя. «У нас есть куда более насущные проблемы. Наши финансы на исходе. Холмс, я нашел нам работу». Ватсон редко бывал взбешен до такой степени, и Холмс, откинувшись в кресле, с интересом взирал на него снизу вверх. «Я не спрашиваю тебя, возьмемся ли мы за это дело. Я сообщаю тебе, мы за него возьмемся». «Жизнь в северной столице России оказалась гораздо дороже, чем мы себе представляли. Это, знаешь ли, не Таиланд». Холмс потащил из кармана наушники. «Чёрт возьми, Холмс!» Ватсон ухватился за провод, одним движением выдрал наушники из его рук и швырнул на пол. «Ты покупаешь, что захочется, не глядя на ценники. Ты завтракаешь в ресторане. Ты проехал в метро один раз и сказал, что тебе скучно. Такси тоже стоят денег». «Я завтракал бы дома, если бы ты решил вопрос с нашим питанием. Но единственное, что ты умеешь готовить, — это яичница. Я отказываюсь ее есть». «Борджа рыдал бы от счастья, узнаю он рецепт». Холмс пожал плечами. «А поездка в метро действительно не самое интеллектуальное занятие». «Но я уловил твою основную мысль. Нам надо заработать денег. Более того, ты уже подписал контракт, получил аванс, и так горячишься, потому что отказаться уже не можешь. В следующий раз так не делай». «Ну и кому я должен найти сбежавшего мопса?» «Пропала эрмитажная коллекция скифского золота, которая должна была выставляться в Лондоне. Это будет покрупнее мопса», — Ворчливо ответил Ватсон, остывая. Джеффри Кларенс, куратор выставки в Британском музее, позвонил и попросил помочь российским коллегам из Эрмитажа в поисках их сокровищ. «Мне удалось договориться о весьма достойном гонораре. Страховая компания готова на все, чтобы коллекция вернулась в музей. Иначе ей грозят астрономические страховые выплаты. Местная полиция вполне с этим справится». Холмс светился через подоконник и потянулся за наушниками. Рука не доставала. Холмс закряхтел, потянулся еще и тщетно пошевелил пальцами. Всё равно рука не доставала. Ватсон наклонился, поднял наушники и сунул их Холмсу. «Это дело такого масштаба, что за расследование взялось ФСБ. Они уже работают совместно со Скотланд-Ярдом. Но страховая компания решительно настаивает на нашем участии. Конечно, ФСБ это не нравится, но нас порекомендовали очень категорично». «Возвращению коллекции придается огромное значение, и задействуются все возможные ресурсы. Я созвонился со следователем, который ведет дело. Он встретит нас завтра, чтобы сопроводить фермитаж. Пожалуйста, Холмс, будь с ним повежливее. В конце концов, он человек подневольный. Холмс, я с кем сейчас разговариваю? Ты опять в этих затычках». Быстро окинув обоих цепким взглядом, высокий плечистый парень уверенно протянул Холмсу лопатообразную ладонь. «Мистер Холмс, здравствуйте. Майор Игорь Волков. ФСБ России». Рукопожатие было быстрым и сильным, но назвать выражение лица ФСБшника радушным или доброжелательным мог бы только очень оптимистичный человек. «Ватсон». Ватсон, широко улыбаясь, протянул руку. «Джон Ватсон, я... Я в курсе», — коротко кивнул ему Волков. «Господа, руководство обязало меня содействовать вашему расследованию. Я не представляю, чем нам помогут иностранные консультанты». «И тем не менее вам придется принять нашу помощь. Ведь золота нет, а преступники все еще на свободе», — заметил Холмс, равнодушно наблюдая за красными пятнами, проступающими на скулах собеседника. «А потому, господин майор, вам благоразумнее будет смириться с нашим участием в этом деле». «Сейчас вы раздражены, но не думаю, что ваше недовольство связано исключительно с нами. В вашем разводе виноваты точно не мы, как и в вашем пристрастии к коньяку». После некоторой паузы Волков повернул голову к Ватсону. «Ваш друг-фокусник? Бьют его часто?» «Не так часто, как многим бы хотелось», — охотно откликнулся Ватсон. «Но никакого фокуса нет. Все достаточно просто». «Просто?» Бровь Холмса иронично дрогнула. «Для него просто», — доверительно пояснил Волкову Ватсон. «Но никакого фокуса тут точно нет. Сейчас он нам все расскажет. Он всегда так делает. Не может отказать себе в маленьком удовольствии». «Никакого удовольствия», — досадливо пожал плечами Холмс. У «Вас, господин Волков, отчетливо видна на пальце светлая полоска от кольца. Вероятнее всего, вы недавно развелись». «Развод доставил вам немало неприятностей, иначе зачем бы вам пить вечерами? Сейчас вы трезвы, но выхлоп возьмите». Холмс протянул Волкову упаковку жевательной резинки. Майор взял пластинку, засунул в рот и стал сосредоточенно жевать. В полной тишине Холмс и Волков в упор рассматривали друг друга. Ватсон терпеливо ждал. «Ну хорошо, мистер Холмс». Волков плевком отправил жвачку в траву. «С чего мы начнем? «Возможно, с того, что вы забудете про мистера, и мы перейдем на «ты».» «Принято. Тогда оставим в покое господина. Обращение майор меня вполне устроит». Волков впервые улыбнулся. «Что дальше?» «Я хочу ознакомиться с тем, что уже сделано». Холмс обвел глазами стоянку. «Полагаю, это твоя машина?» «Учитывая, что здесь грузовик, пару фургонов, красный «Смарт», желтый «Опель» и только один джип, очевидно, что это моя машина». — рассмеялся майор, нажимая на брелок сигнализации. — Совершенно очевидно, — согласился Холмс. — Да, Ватсон? — Иди к черту, Шерлок, — пропыхтел Ватсон, забираясь на высокую подножку. На сегодня нами опрошены все сотрудники музея, так или иначе причастные к этому делу. Волков умело вел джип по узкой, заставленной припаркованными автомобилями улицы, и попутно вводил своих спутников в курс дела. Анна Ивановна Юдина, заведующая отделом археологии Восточной Европы и Сибири, в котором хранилась коллекция скифского золота, сама руководила подготовкой экспонатов к транспортировке. Все сотрудники и реставраторы, участвовавшие в упаковке, подтвердили, что экспонаты были помещены в специальные контейнеры согласно сопроводительной документации. Перекрестный опрос расхождений в показаниях не выявил. Экспертиза потожировых следов и отпечатков пальцев на коробках также не показала ничего примечательного. Волков глянул в зеркало заднего вида. Выгнув шею под невероятным углом, Холмс увлеченно рассматривал проплывающие мимо купола Исаакиевского собора. Ватсон слушал внимательно, кивая и делая пометки в планшете. «Утром контейнеры забрала охранная экспедиционная компания, и в сопровождении куратора выставки груз спецтранспортом был доставлен в аэропорт, а оттуда спецбортом в Лондон. Мы внимательно проверили алгоритм действия охраны и службы доставки». Никакой возможности для хищения груза во время транспортировки обнаружить не удалось. Лондонские коллеги со своей стороны заверили нас, что при сопровождении коллекции на территории Англии. Стоять! рявкнул Холмс. Реакция Волкова оказалась мгновенной. Тяжелый джип словно присел, и сила инерции машину протащила еще несколько метров. Ватсон взвыл на английском, когда его бросило на торпедо. Что? Ватсон еще падал обратно на сиденье, удерживаемое ремнем, а Волков уже готов был выпрыгнуть на мостовую. В руке он держал пистолет. «Минуту, господа!» Холмс неторопливо спустил длинные ноги на тротуар и выбрался из машины. Не обращая внимания на изумленный мат на двух языках за спиной, Холмс вернулся назад, где между домов задыхался маленький скверик. На единственной скамейке сидел белобрысый мальчишка и безутешно рыдал. Из недр мальчишеской куртки выглядывала мордочка енота, и вид у него был ошеломленный. Енот крутил головой, облизывался и обтирал лапами с ушей слёзы мальчишки, которые сеялись на него сверху, как редкий дождик. «Если будешь продолжать в том же духе, он простудится», — заметил Холмс, присаживаясь на скамейку и вытягивая ноги. Мальчишка замер и открыл рот. «Ты его намочил». Мальчишка потрясенно молчал. Холмс вздохнул. «Что не так с этим зверем?» «Я... Мне его некуда деть», — обрел дар речи пацан, извлекая енота из-за пазухи и демонстрируя его Холмсу. Енот застрекотал и засучил лапами, требуя вернуть его обратно. В школе закрыли биологический кружок и разрешили разобрать животных по домам. Но мама после родительского собрания, она злится. Она не разрешила. Она сказала выкинуть его или отдать в зоомагазин. «Я не хочу его отдать. Там грязные клетки маленькие. И он погибнет». Не, «Не понял, почему мама огорчилась после того, как собирали родители. Это такой праздник? Он не удался?» Попытался предотвратить следующую волну рыданий Холмс. «Дядя», — после паузы серьезно спросил пацан, «Ты что, глупый? Или издеваешься? Мама мои оценки увидела, и англичанка ей нажаловалась, и еще классная». Мальчишка безнадежно махнул рукой и отвернулся. «О!» — оценил положение Холмс. «Это, безусловно, многое объясняет». Они помолчали, енот перелез на колени Холмса, ухватился лапками за его палец и примерился попробовать палец на зуб. «Пожалуй, у меня есть для тебя деловое предложение». Холмс за шкирку приподнял енота, исследовал тушку со всех сторон и посмотрел на мальчишку. «Я возьму зверя себе. Ты можешь его навестить, если захочешь. Вот моя визитка. Если твоя мама после следующего собрания родителей согласится, чтобы он жил у вас, я тебе его верну. Что скажешь?» «Ты бы видел мои оценки!» Пацан горестно покачал головой. «Это невозможно!» «Я так не думаю!» Холмс загрузил енота за отворот куртки и поднялся со скамейки. «Это только вопрос времени и усилий. Позвони, когда мама будет готова». «Ты рехнулся?» Ватсон был мрачен и настроен решительно. «С этим вопросом тебе давно пора определиться», заметил Холмс, садясь в машину. «Что? Холмс?» «Ты собираешься таскаться с этим?» Ватсон задохнулся от возмущения. «Ты не можешь это принести к нам домой, Холмс. У нас в договоре написано «без животных». Ты забыл? Что ты собираешься сказать владление Амбруазовне? Она выставит нас из квартиры». «Это Россия, Ватсон. Будем импровизировать. Ты что-нибудь придумаешь». Холмс откинулся на спинку сиденья. Енота высунул голову, поблескивая черными глазками и дергая носом. «Едем, Игорь». «Как его зовут?» Безмятежно поинтересовался Волков, который наблюдал за спором, переводя глаза с одного на другого, как в теннисном матче. «Его зовут Енот», — ответил Холмс. «Логично», — согласился майор, запуская двигатель. Мы рады, что вы подключились к расследованию, мистер Холмс. Это уникальная коллекция. ее потери поистине невосполнимы. Мы очень на вас надеемся. Британские коллеги чудеса про вас рассказывали». Михаил Михайлович Петровский, директор Эрмитажа, шагнул им навстречу. «Если со своей стороны мы чем-то можем...» «Во-первых, я не подключился к расследованию. Я его возглавил», — прервал его Холмс, нетерпеливо скользнув взглядом по старомодно зачесанным назад седым волосам директора и дорогим очкам на породистом носу. «Во-вторых, вы действительно можете. Предоставьте мне, пожалуйста, возможность разговаривать со всеми, с кем я сочту нужным, и доступ во все помещения музея, какие мне понадобятся. Еще удобное кресло для меня и какое-нибудь для Ватсона, и яблоки для енота». «Еноту нравятся яблоки», — пояснил Ватсон ошеломленному Петровскому и поспешно добавил, увидев, как возмущение выпрямляет осанистую фигуру директора и проступает пятнами на барском лице. «Енот — элемент расследования. Такая методика. Э -э британская». «Что ж...» — произнес после паузы Михаил Михайлович. «Вам виднее. Мой секретарь обеспечит вас всем необходимым». «Чудно!» — Холмс вручил енота Ватсону. «Ватсон, за тобой хозяйственная часть. Найди нам приличный кофе». «Майор, покажи мне обстоятельства дела на месте». И прежде чем кто-нибудь успел опомниться, он выскочил из кабинета прочь. Волков, помедлив мгновение, припустил следом. Ватсон, кривовато улыбаясь, выдавил спиной дверь в приемную и неслышно прикрыл ее за собой. Экспонаты, отобранные для выставки, складывали в эту комнату. Здесь их упаковывали и укладывали в контейнеры. Волков наблюдал, как Холмс, обежав по периметру комнату, сунулся к окну. На первом этаже реставрационные, мастерские и упаковочные. Сюда экспонаты удобно носить из хранилищ, расположенных в подвале. В этом крыле находятся хранилище лишь нескольких отделов, в том числе отдела археологии Восточной Европы и Сибири и истории русской культуры. Остальные в другом крыле и в других зданиях. В коридоре и в служебных комнатах установлены камеры видеонаблюдения. Все двери оборудованы контролем доступа. Карточки ключей есть у сотрудников соответствующих отделов. «У заведующих отделами, конечно, полный доступ во все помещения. С записями гаммер можешь ознакомиться, как и с результатами опроса сотрудников, осмотром места происшествия и экспертиз». «Дальше», — велел Холмс, выходя в коридор. В конце рабочего дня, когда упаковка была почти закончена, в коридоре прорвало трубу системы отопления. Вот этот стояк в углу. Тревогу поднял охранник дневной смены Дмитрий Комаров, который делал обход. Ему ошпарило руку, кипятком хлестало на пол коридора. Пока сантехники сюда добрались, пока перекрыли стояк, здесь было как в парной. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Отключили контроль доступа в помещение и открыли двери, чтобы выпустить пар. Волков кивнул, отвечая на задумчивый взгляд Холмса. Тут была полная неразбериха. От них сантехников человек пять. Ситуация-то экстремальная. Боялись, что вода пойдет вниз, в хранилище. Уборщицы вычерпывали воду, к ним присоединились другие служащие и сотрудники. Толпа народа, кто с ведрами, кто с инструментами. Но Комаров всё время стоял в дверях и клянется, что никто чужой не входил. Напарник Комарова, который в операторской отслеживал ситуацию по камерам видеонаблюдения, его слова подтверждает. Даже сантехники из хозяйственного отдела музея. Все друг друга знают. «Это хорошо, когда все друг друга знают. Что же приключилось с трубой?» Холмс провёл рукой по стояку. «С чего вдруг? Что экспертиза?» «Неприятная история». Волков с досадой махнул рукой. Сантехники утверждают, что расшатался вентиль на переходнике от стояка к батарее. Его и сорвало. Сложно сказать, сам или помог кто. Техники заменили часть трубы вместе с вентилем, а старую выволокли во двор, выбросили в мусорный контейнер. Но вот только мусор уже увезли, его всегда по утрам вывозят. О том, что золото исчезло, в Лондоне узнали только через сутки после прибытия. После транспортировки такой груз должен адаптироваться к местным условиям, прежде чем разрешается вскрыть контейнеры. Что-то связанное с давлением и перепадом температур. Так положено по музейному регламенту для обеспечения сохранности экспонатов. Через сутки найти старую трубу на наших свалках. Я отправил людей, они ищут, но дело скорее безнадежное. Ну хорошо. — Холмс прошелся по коридору, снова заглянул в упаковочную. — Тут начался потоп. «А тут продолжали золото упаковывать?» «Нет», — Волков помотал головой. Когда свистопляска началась, они уже почти закончили. Заведующая Анна Ивановна распорядилась ящики снести вниз, в хранилище. «Здесь стало слишком влажно. Идем, спустимся туда». Они спустились на два пролета лестницы и оказались в огромном подвале. Конец длинного коридора терялся где-то вдали. По одну сторону шла глухая стена, по другую — редкие двери в хранилище разных отделов. Ящики принесли сюда. Волков указал на дверь. Но в хранилище отдела археологии оказалось недостаточно места, поэтому решили их пока оставить в хранилище отдела истории русской культуры. Майор открыл нужную дверь, и они вошли внутрь. От пола до высокого сводчатого потолка рядами выстроились стеллажи, полки и шкафы. Всё пространство между ними было заставлено коробками, ящиками, контейнерами. Непонятные конструкции громоздились в углах. Понять их назначение и отношение к истории русской культуры для непосвященного человека не представлялось возможным. «А тут место, значит, нашлось», — спросил Холмс и потянул с полки длинный тугой рулон. Волков крякнул, отнял рулон и почтительно выдрузил обратно. «Да, неделю назад началась выставка живописи в Нижнем Новгороде. Туда отправилась часть экспонатов. Ящики занесли, сотрудников Анна Ивановна отпустила». Сама опечатала контейнеры, потом позвала куратора выставки Владимира Ивановича. Тот опечатал своей печатью. И все. Ящики оставались тут всю ночь. А утром золото поехало в Лондон, в Британский музей. «Ехало, но ехало, но как-то не доехало». Пробормотал Холмс, внимательно озираясь вокруг, и обратил внимание на камеру видеонаблюдения. «Майор, мне нужна запись с этой камеры. Куда делся Ватсон? Самое время для кофе». «Анна Ивановна переживает, конечно, ужасно». Любочка не умолкала ни на минуту. «Она столько лет отдала музею, и эту коллекцию собирали при ней, буквально по крупицам. И тут такая трагедия. Да вы же видели ее. Она заходила к нашему директору Михаилу Михайловичу. Такая милая пожилая дама в серой пуховой шале. Ей вот-вот на пенсию, и говорят у нее со здоровьем не ладно, гипертония. ждет к воду на бесплатную операцию, что-то серьезное с сердцем. Мы так за нее волнуемся». Наличие удобных кресел и кофейного аппарата предопределило выбор Холмса. Его временный штаб разместился в приемной директора Эрмитажа. Общительность секретарши Любочки расценивалась им как неизбежный сопутствующий фактор. «Ирина Александровна!» — приветливо заулыбалась Любочка миниатюрной брюнетке, заглянувшей в приемную. «Добрый день, господа!» — вошедшая окинула быстрым взглядом вскочившего Ватсона и невозмутимого Холмса. «Пожалуй, мне лучше зайти позже». «Э-э-э, зачем же, Ирина э, Александровна? Ватсон скользнул в ее сторону. Позвольте представиться, Джон Ватсон. А это Шерлок Холмс. Мы. О, тот самый. Заинтересованно протянула брюнетка, внимательно рассматривая Холмса. В глубине ее темных глаз скакали насмешливые бесенята. А вас говорят, енот кубарем скатился на диван с колен вставшего Холмса. Яблоко заскакало по полу, как теннисный мячик. «Больше сочиняют, полагаю», — ответил Холмс, принимая ее руку в свою. «В России меня еще недостаточно хорошо знают, чтобы делать какие-либо выводы. Не следует полагаться на первое впечатление». «Иногда все же стоит прислушаться к сиюминутным порывам, ведь в них проявляется интуиция», — мягко улыбнулась Ирина, глядя ему в глаза снизу вверх. Луч солнца из большого окна скользнул по вьющейся пряди и лизнул сбоку высокой Ирины, углубляя тени от длинных ресниц. — Вот ваша почта, Ирина Александровна! — Любочка уже топталась за спиной Холмса. — Благодарю! — глубокая контральта чуть дрогнула, когда Ирина медленно убрала руку, забытую в ладони Холмса. — Всего хорошего, господа! Надеюсь, исследование будет увлекательным, мистер Холмс. Тёмно-синяя волна длинной юбки взметнулась над узкой щиколоткой, и тяжелая дверь приёмной скрыла изящный силуэт. Ватсон сморгнул. Когда платье так сидит на женщине, совершенно не успеваешь заметить, было ли на женщине платье. «Джон, у тебя столбняк?» Холмс повалился обратно на диван. «Ирина Александровна, заведующая отделом истории русской культуры», пояснила Любочка на безмолвный вопрос Ватсона. Она знает о русской живописи все. Ведущие музеи мира приглашают ее как эксперта. И частные коллекционеры тоже. А иногда такие бандитские морды заявляются, что страшно становится. Она потрясающий специалист. Завистники, конечно, разное врут, но можно ли всякой ерунде верить? Ирина Александровна самая молодая заведующая отделом в Эрмитаже. У нас в науке все не быстро, знаете ли. А Владимир Иванович, куратор злополучной выставки, ухаживает за ней. Так старомодно и мило. Ну, вы же видели, какая она. Любочка вздохнула с грустной завистью. Горнишные и секретари знают все, прервал словесный поток Любочки Холмс. Ватсон, помоги девушке с принтером. А да, а как вы догадались, что мне надо его перенести? Любочка простодушно округлила глаза. Вы уже несколько раз подходите к этому монстру и беретесь за его бока. Холмс отрезал ножом очередную дольку яблока на кожаном подлокотнике дивана, игнорируя подсунутый Любочкой подносик. «Он для вас абсолютно неподъемен, но для Ватсона нет ничего невозможного. Спасать милых девушек от монстров — его любимое занятие. Некоторые вещи у него выходят определенно лучше, чем у меня. Куда следует переместить принтер?» «На эту тумбочку!» — рассмеялась Любочка. «Спасибо, Джон!» Наградив Холмса свирепым взглядом, Ватсон ухватился за принтер и поволок его, куда ему указали. Ватсона тут же повело боком. Принтер действительно оказался ужасно тяжелым и громоздким. «Стоп, Ватсон!» — внезапно крикнул Холмс, глядя на светлую стену за его спиной. «Несколько шагов назад!» «Какого чёрта, Холмс?» — прохрипел Ватсон, лицо которого побагровело от напряжения, а руки заметно подрагивали. «Тень, Ватсон!» Холмс ткнул пальцем в раскоряченную, как у краба, тень Ватсона со здоровенной махиной в руках. «В следующий раз эту дуру попрёшь ты, а я полюбуюсь на твою тень!» Огрызнулся Ватсон с грохотом, сгружая принтер на тумбочку и оглядываясь. Холмса в приемной уже не было. Енот на диване недоуменно тряс головой. Ватсон возмущенно закатил глаза. «Ну, конечно. Ненавижу, когда он так делает!» «Игорь, Холмс пропал. Ты в курсе, что происходит?» Ватсон решительно шагнул в операторскую, где Волков, сидя за столом, неотрывно смотрел на монитор. В уголке в почтительном молчании ютились два охранника дневной смены. «Сложно сказать с уверенностью», — задумчиво ответил Волков. Сперва Холмс двигал камеру в хранилище истории русской культуры», сверяясь с планшетом. Затем велел мне осмотреть и звонить ему каждый раз, как я его увижу. Но я его не вижу. Представить не могу, куда он делся. «Мы теряем время. Запись с этой камеры отсмотрена уже много раз. Там ничего не происходит». «Потому что вы не то ожидали увидеть». Раздалось у них за спиной, и Холмс потеснил Ватсона в дверях. «Ты смотрел запись и ждал появления людей, выносящих ящики. Но, во-первых, сравни, как камера смотрит сейчас, а ее положение такое же, как в день ограбления, а вот такой обзор камеры в обычном режиме». Холмс перегнулся через плечо Волкова и джойстиком подвинул камеру. Изображение сместилось. «Для тебя, для Ватсона, даже для охранников, хранилище — это только склад, загроможденный шкафами и коробками, на котором редко что-то происходит. Грамотный сотрудник этого отдела увидел бы разницу, но для вас все стеллажи и коробки одинаковые. Поэтому, если камеру немножко сместить, вы этого даже не заметите. Перед вами будут все те же стеллажи и коробки. Чёрт возьми!» Волков оттолкнул руку Холмса и подвигал камеру туда-сюда. «Значит, там было слепое пятно, которое камерой не просматривалось». «Именно», — довольно кивнул Холмс. «Я изучил все, что находится в этом слепом пятне, а ты меня даже не заметил. И, во-вторых, там действительно не было людей, которые бы выносили ящики». «И кто же там был? Привидение? Ватсон скептически ухмыльнулся. «Тени, Ватсон, тени», — бросил через плечо Холмс, выходя в коридор. Шум из приёмной директора они услышали, едва поднялись на этаж. Возбужденный, многоголосый гул прервался отдельными выкриками, по тональности приближающимися к истеричным. «Никогда не думал, что наш енот может создать такую нервозную атмосферу», заметил Холмс. «Или пока мы искали золото, кто-то упер атлантов?» «Мистер Холмс!» — сквозь толпу сотрудников к ним навстречу пробиралась Любочка. «Курьерская служба принесла посылку, а там письмо. Похитители требуют выкуп». Собравшиеся в приемной разом замолчали, будто бурлящую кастрюлю прихлопнули крышкой и повернулись к вошедшим. Вокруг Холмса и его спутников образовалось пустое пространство, наполненное звенящей тишиной. Этого следовало ожидать, кивнул Холмс и добавил. Все вон, Любочка остается. Прошу разойтись, на всю приемную объявил Волков. Господа, дамы, все под контролем. Уверяю вас. Прошу всех вернуться к работе. Майор пошел на толпу, широко расставив руки, как если бы загонял кур. Теснимые решительным напором сотрудники заспешили к выходу. Дверь в приёмную закрылась. — Мистер Холмс, я вскрыла посылку, а там... вот. Любочка, дрожащей рукой, подвинула по столу открытую картонную коробку. Среди упаковочного синтетика мягко поблёскивало золото. — Экспонаты из коллекции, надо полагать, — пробормотал Холмс, выуживая из коробки золотого оленя с закинутыми на спину рогами. «Должны же были ограбители доказать, что коллекция действительно у них. Не напрягайся, майор, вряд ли они были так любезны и оставили свои отпечатки. Ну, ты, конечно, можешь проверить. Итак, где письмо?» Осторожно взявшись за края, Холмс расправил на столе лист бумаги и склонился, вчитываясь в напечатанный текст. Волков сопел за его плечом. Иначе золото будет продано, коллекция перестанет существовать. Угу. Выкуп в сумме. Ого! На пяти углах. Пересечение. Ну, неважно. Петровский должен стоять с сумкой. Так, не рекомендую обращаться в полицию. Следует воздержаться от сиюминутного порыва, организовать наблюдение или слежку. В случае обнаружения таковых сделка не состоится. Ага. Холмс. Тихонько позвал Ватсон, который достал золотые фигурки из посылочной коробки и разложил их на столе в ряд. — Посмотри, тебе это понравится. Холмс взял протянутую ему фигурку и покрутил в руках. Высотой фигурка была сантиметров пять и удобно помещалась в ладони. — Ой, Холмс, как на вас похож! — удивленно прошептала из-за его плеча Любочка. — Ну, то есть, не вылитый, конечно, но сходство есть. Ножки длинные, волосы, вот тут смешно топорщатся, высокомерный такой. Да? Холмс раздраженно оглянулся на нее. Рога и хвост вы у меня тоже наблюдаете? Это что, черт возьми, такое? Это же золотой демон. Он есть в каталоге выставки, охотно пояснила Любочка. Двойная фигурка, грозный демон и смеющийся божок. Черты лица одинаковые, выражение разное. Единство противоположности, понимаете? Анна Ивановна предполагала, что эта вещь служила пряжкой или застежкой для одежды. Видите, вот тут крючочки. Они этими крючочками цеплялись друг за друга. Забавно. Большим пальцем Холмс потер демону блестящее выпуклое пузо. «Грабители со мной оказываются знакомы, и чувство юмора у них присутствует. Что ж, я тоже не прочь посмеяться». А вы здесь? Очень хорошо». В приемную стремительно вошел директор. «Я переговорил с представителем страховой компании. Мы пришли к единому мнению. Коллекция должна быть спасена. Если это цена ее спасения, так тому и быть. Мы готовы. Я поеду». «Никто никуда не поедет», — вдруг жестко прервал Петровского майор. Сказано это было таким тоном, что Холмс, продолжавший рассматривать фигурку, с любопытством оглянулся. «Позвольте напомнить, что коллекция — достояние России, а не собственность музея. За расследование, в конечном счете, отвечает ФСБ. Значит, это ФСБ решает, кто, с кем и как будет взаимодействовать. Никто не может гарантировать, что после передачи выкупа коллекция вернется в музей. Мы можем потерять и коллекцию, и деньги. Кроме того, если мы пойдем на поводу у грабителей, это создаст нежелательный прецедент. Потом только ленивый не потащит что-нибудь из музея, чтобы по-легкому получить деньги. Но «Ну, позвольте, подскакивая к Волкову вплотную, загорячился директор если коллекция будет утрачена, вы отдаете себе отчет, какие это будет иметь последствия для культуры всей России. Да чего там, всего мира? «Мы не ведем переговоры с террористами и грабителями», — холодно отрезал Волков. «Это губительная практика, которая...» «Грабители же исчезнут вместе с коллекцией! Кто знает, где тогда искать золото?» Директор отчаянно переводил глаза с майора на Холмса. «Положим, я знаю», — усмехнулся Холмс. «Продать эту коллекцию не так просто». Коллекция нужна в первую очередь музею, и только музей способен заплатить столько денег, сколько мечтают получить похитители. Частный коллекционер такую сумму не потянет. Если продать коллекцию по частям, ее ценность упадет в разы. Нет, они будут пытаться договориться. От куша, ради которого затеяно такое дело, отказаться очень сложно. Если позволите, я предложу вариант, который, возможно, устроит вас обоих. Он увидел знакомую фигуру сразу, как только повернул на загородный. Директор стоял, как и было велено, на краю тротуара под афишной тумбой с сумкой в руках. Петровский беспокойно озирался вокруг, и его тревожный взгляд скакал с проезжающих машин на людей, спешащих по узкому тротуару, и обратно. В транспортный поток директор вглядывался так усердно, будто ожидал подхода Таманской дивизии. «Все шло, как и планировалось». Тронувшись первым со светофора, он разогнался на прямом участке и на миг, прижав мотоцикл к тротуару, вырвал сумку из рук директора. Петровский успел только вскрикнуть, увлекаемый инерцией рывка, сделал несколько коротких бегущих шагов и ткнулся в пластик тумбы. Он даже не оглянулся. Теперь только скорость и четкость. Обожженная рука болела при каждом движении. Это отвлекало, но он сжал зубы и сосредоточился. Сейчас поворот, проходной двор, улица со встречным движением. «Плотно. Здесь не пройдет ни одна машина погони. Но он сможет». Несколько метров по тротуару люди шарахаются из-под колес в стороны, как перепелки. Опять во двор. Тонированный шлем седока склонился к рулю. Байк с ревом выскочил в переулок. Маршрут отхода он проработал досконально. Проверил, какие улицы перекрыты из-за ремонта, на каких в это время пробки. Все проходные дворы он мог проехать с закрытыми глазами. За пару часов до назначенного времени еще раз прошел весь маршрут. На случай форс-мажора в каждой контрольной точке продумал по несколько вариантов. На то, что слежки не будет, он не надеялся ни минуты. А то он не знает, как это делается. Вот-вот вертушка потянется, Но он готов и к этому. Байк вырулил на набережную канала и поскакал вниз по короткой лестнице. Водный мотоцикл покачивался на медленных волнах, разгоняемых туристическими корабликами. Он пристроил сумку понадёжнее на багажник, оседлал гидроцикл и нажал на газ. Широким веером взметнулась вода, осыпав блеснувшими на солнце каплями спину седока и гранитные ступени набережной. Вертушку уже было слышно. Нырнув пару раз под мосты, он вышел на прямой участок канала, стараясь держаться в тени набережной. Здесь скорость пришлось сбросить, но кроны деревьев вдоль канала надежно укрывали несущийся по воде мотоцикл. Оставалось совсем немного. Он аккуратно причалил к ступенькам, и волна успела лизнуть ноги, пока он снимал сумку с багажника. В несколько прыжков он преодолел лестницу наверх и огляделся. Ожидающая его машина мигнула фарами. «Ты ж моя хорошая». «Привет!» Улыбаясь, он распахнул переднюю пассажирскую дверцу и бросил сумку на сиденье. «Я же обещал, все будет хорошо». Он уже поднялся на подножку джипа, когда выстрел в упор снес ему часть головы. Он успел увидеть ослепительную вспышку и темные, блеснувшие в тени длинных ресниц, глаза водителя. Его тело отбросило назад на мостовую, но звука выстрела он уже не услышал. И, конечно, не почувствовал боли. Пассажирская дверца захлопнулась, и машина неспешно тронулась с места. Через несколько метров в открытое окно машины вылетела расстегнутая сумка с выкупом. Бумажки, куклы, подхваченные ветром с канала, закружились, как снежные хлопья, оседая на мостовую, и вновь взметнулись белым вихрем вслед зарванувшим автомобилем. — А я еще раз повторю, никто из наших не стрелял. Когда мы отследили похитителя по маячку в сумке и добрались до места, он уже был вот в таком виде. Волков с досадой бросил на стол перед Холмсом несколько фотографий. — В тошнотворном, — подсказал Холмс, одним пальцем раздвигая фотографии по столу. Ватсон присвистнул, заглянув сверху ему через плечо. — Судя по той части головы, что у него осталось, это... Дмитрий Комаров, охранник, работал в дневную смену в день ограбления. Бывший полицейский, кивнул майор и поморщился. Свидетелей нет. Туристы с экскурсионного катера вроде что-то слышали, но за деревьями на набережной практически ничего не видно. Жильцы дома, около которого нашли тело, приняли выстрел за выхлоп машины. Никто ничего не видел. Кто мог убить Комарова, непонятно. «Ну как же, это как раз понятно». Холмс побарабанил пальцами по столу. Тот, кто не планировал делиться деньгами и сильно огорчился из-за сорванного дела. Опасный и решительный человек. Пора нам с ним уже встретиться, пока он не натворил других бед. Енота с приемной удрал. Да Так быстро и незаметно, что Холмс только выругался. Времени у него оставалось совсем мало, а он вынужден рыскать по пустым кабинетам за этим непоседой. На шлейку мохнатого гада и сдать Любочке до конца расследования. На этаже было тихо. Все сотрудники ушли на собрание в актовый зал. Голос директора неразборчиво бубнил из-за высоких двухстворчатых дверей. Мгновенно среагировав на хруст и шорох, Холмс нырнул в дверь ближайшего кабинета. Енот сидел в корзине для мусора и пыхтя тянул из-под себя банановую кожуру. Понятное дело, кожура не тянулась. Холмс за шкирку вытащил енота из корзины и потряс, стряхивая прилипший мусор. На пол упала упаковка от лекарства. Холмс поднял ее и собрался уже кинуть обратно, но остановился. У кого-то здесь очень низкое артериальное давление, если ему нужен такой сильный препарат. Холмс потрогал серую пуховую шаль, забытую на подлокотнике кресла, и выскочил в коридор. По золоту таблички на двери кабинета каталось солнце. Андреева Ирина Александровна, заведующая отделом истории русской культуры. В этот момент Холмс понял, что может опоздать. Тяжелые двери шумно распахнулись, и запыхавшийся Ватсон стремительно влетел в актовый зал. Директор споткнулся на середине фразы, и изумленные сотрудники все как один обернулись к дверям. «Мы нашли его! Нашли золото!» — еще от дверей закричал Ватсон директору. «Михаил Михайлович, коллекция в музее. Она в хранилище западноевропейской живописи. Представляете? Холмс же говорил, что найдет!» Исход сотрудников напоминал лавину. Впереди лавины нёсся Петровский, растеряв все свое директорское достоинство. Ватсон переждал, пока последний сочувствующий и любопытствующий сотрудник ссыпался по лестнице справа от актового зала, пересек по коридору весь этаж, вышел в противоположное крыло и стал спускаться по лестнице, ведущей в запаснике отдела истории русской культуры. Не могла коллекция оказаться в совершенно другом крыле здания. Это нонсенс. Анна Ивановна своими глазами видела, как Дима Комаров отнес ящики с золотом в самый дальний угол хранилища отдела истории русской культуры, прикрыл их другими экспонатами, а ей на пломбировку принес заготовленные заранее подмененные контейнеры. Заведующая сама проверила, что коллекция надежно укрыта упаковочным картоном и плотной крышкой. В висках Анна Ивановна пульсировала, наливалась тяжестью голова и начинала подташнивать. «Нет, сейчас никакого приступа. Надо убедиться, что с коллекцией все в порядке». Цепляясь за перила, Анна Ивановна поспешно спустилась в хранилище. Карточка-ключ скользила в потной руке и никак не хотела срабатывать. Наконец запищал электронный замок и впустил заведующую внутрь. Анна Ивановна пробралась в угол, осторожно сняла коробки и переставила их в сторону, освободив крышку контейнера. Под крышкой в желтом свете лампы уютно поблескивало скифское золото. — Как же так? Если золото здесь? Почему этот иностранец кричал? — Вижу, вы удивлены. А представьте мое недоумение. Я ожидал увидеть здесь совсем другого человека. Холмс шагнул из-за стеллажа на свет. Вскрикнув от неожиданности, Анна Ивановна отшатнулась и осела на пол. — Вот чёрт! — Холмс подхватил ее и кое-как пристроил на коробке. Хватая ртом воздух, пожилая женщина, трясущейся рукой, потащила из кармана кофты блистер с таблетками. «Это лекарство дала вам Ирина? Нет, нет, его мы принимать не будем. Ватсон, Ватсон, куда ты делся?» «Не ори, Холмс». Ватсон протиснулся мимо него к Анне Ивановне и опустился рядом с ней на колени. «А я говорил, что однажды ты доиграешься. Эти твои шуточки, театральные эффекты. Три шага назад. Отойди от света, я сказал». У Ватсона мог быть и такой голос. Холмс попятился, сцепив зубы. Ватсон ловко прикрепил манжету на вялую руку, шипяще выругался на показания прибора и быстро набрал лекарство в шприц. «Холмс, я ее не нашел. В этом здании слишком много дверей». В хранилище ввалился Волков и замер, остановленный железной рукой Холмса. «О, а что происходит?» «Я ошибся». Зло прищурившись, Холмс посмотрел мимо плеча майора. «Недооценила резвость противника». «Мистер Холмс», — слабо позвала Анна Ивановна и попыталась сесть прямо. Ватсон поспешно подсунул ей под спину небольшую коробку. «Вы здесь, значит, вы уже все поняли. Поверьте, мистер Холмс, если бы я не была уверена, что коллекция не пострадает, я никогда бы не согласилась на эту безумную авантюру. Но мне так нужны деньги». «Только на операцию, мистер Холмс. Больше я бы не взяла ни копейки. Квоту на бесплатную операцию обещают года через два. А я... я не доживу. Вам сейчас не понять, но потом, может быть, в старости, вы осознаете, как страшно уходить. Как только мы получили бы выкуп, золото сразу вернулось, клянусь вам. Я не позволила бы повредить экспонаты. Эта коллекция — вся моя жизнь, мистер Холмс». «Надеюсь, вам сделают операцию, Анна Ивановна», — глухо произнес Холмс. «Все обстоятельства должны быть учтены судом. Будь с ней помягче», — чуть слышно сказал Холмс Волкову и вышел, зацепившись плечом за косяк. «Страховая компания и Эрмитаж в полном восторге. Коллекция возвращена в кратчайшие сроки». Волков покачал кофе в фарфоровой чашке и покосился на Холмса. Тот безучастно смотрел в окно и никаких ответных реплик не подавал. Ватсон поморщился и сделал майору знак рукой. «Не обращая внимания». «Майор руководство тоже довольно. Дело можно считать закрытым. Золото найдено, преступление раскрыто. Один преступник мертв, второй дал исчерпывающие показания, а третий...» «Пока в бегах, но не будет же она бегать вечно. До сих пор не могу понять. Как ты догадался о роли Ирины в ограблении, Холмс?» — Словосочетание «сиюминутные порывы» не так часто встречается в современной речи, — медленно произнес Холмс, отвечая на какие-то свои мысли. — Однако человека с криминальным талантом такого масштаба поймать будет непросто. Уверен, мы еще услышим об этой женщине. Майор с Ватсоном переглянулись. — Как ты правильно понял, всю схему придумала и организовала Андреева. После паузы продолжил Волков. Именно она уговорила и Анну Ивановну, без которой невозможно было обойтись в этом деле. Что она обещала Анне Ивановне, мы знаем. Какие доводы она нашла для Комарова, остается только гадать. Ирина Александровна обладает удивительным обаянием. Ей невольно начинаешь доверять во всем. Так вот, у Ирины оставались лишние контейнеры, заказанные для Нижегородской выставки. Она подготовила их, чтобы подсунуть вместо выставочных. Подогнала по весу. Комаров расшатал вентиль батареи, чтобы из-за потопа контейнеры перенесли в подвал. В хранилище своего отдела Анна Ивановна расставила экспонаты так, чтобы казалось, что места там больше нет, и контейнеры пришлось разместить в хранилище отдела Ирины. Комаров сдвинул там камеру видеонаблюдения, и они незаметно поменяли ящики местами. Куратор выставки, Владимир Иванович, опечатывал уже закрытые контейнеры, что внутри них он не видел. «Я просил тебя разузнать о прошлом Ирины». «Такие фигуры не возникают в одночасье», — вдруг прервал майора Холмс. «Ты был прав. Выяснилось кое-что любопытное», — кивнул Волков. Биография Ирины Александровны на первый взгляд кристально чиста. После окончания аспирантуры и защиты докторской она успешно работала в ряде крупных музеев страны. Прослужив 3-4 года, она меняла место работы, каждый раз с повышением. От младшего научного сотрудника Ирина доросла до заведующей отделом. У нее обнаружились высокие покровители, ее ценят в определенных кругах и у нее большие связи. Но если задаться целью и внимательно проанализировать факты, я выяснил, что во время работы Ирины Александровны в том или ином музее там обязательно что-нибудь пропадало. Как правило, картины русских художников. Объемы пропаж были самые разные. Связать их с Ириной практически невозможно. Каждый раз все выглядело как простое совпадение. «Но я не верю в совпадения, когда пропажи случаются с такой регулярностью». «А бедный Владимир Иванович давно и преданно ухаживает за ней», — пробормотал Холмс. «Скажи, когда он сопровождал груз в Лондон, был ли у него багаж? А когда он возвращался обратно? Багаж досматривают на спецрейсах?» «Что? Холмс, при чем тут куратор? Золото нашли, зачем тебе его багаж?» поперхнулся Волков и тут же предупреждающе поднял ладонь, заметив, что Холмс недобро прищурился. «Терпение. Я должен позвонить». Майор раздраженно поставил чашку на стол и вышел в коридор. «Что ты задумал?» Ватсон недовольно повернулся к Холмсу, который опять задумчиво глядел в окно, покачивая ногой. «Я завтра подписываю акт, и нам переводят гонорар. Дело закрыто, Холмс. Куда? Мне нужно срочно отойти по делу». Холмс выскочил из комнаты. Ватсон что-то процедил сквозь зубы, а енот, сидящий на его колене, и ухом не повел. «Быстрее, Игорь, разговоры потом». Холмс ухватил Волкова за рукав и, преодолев его вялое сопротивление, вытащил из квартиры на лестничную площадку. «Добрый день, Владлена Амбруазовна. Проходите, пожалуйста, Ватсон дома». Радушно поприветствовал Холмс, миловидную пожилую женщину, выходящую из лифта. Он галантно пропустил ее в квартиру, аккуратно прикрыл дверь и поскакал вниз по лестнице, увлекая за собой майора. «Наш квартирная хозяйка», — пояснил он изумленному Волкову, когда они вылетели во двор и остановились отдышаться. «Так что ты узнал?» Волков только головой покрутил. Ребята из охранно-экспедиционной конторы сказали, что у куратора был чемодан на колесиках и сумка. А когда летел обратно, только сумка. Регистрация на спецрейс проходит на отдельном терминале. Спецтранспорт с сопровождающими и охраной подъезжает прямо к самолету. Багаж сопровождающих лиц, как правило, не досматривается. На таких рейсах летают только свои. Посторонних пассажиров нет. Тем более Владимир Иванович летает давно и часто. Он организует по несколько выставок в год. Все охранники его знают». «Ах уж это его все знают», — хмыкнул Холмс. «У нас мало времени. Едем». Всю дорогу до музея Холмс сосредоточенно молчал, глядя прямо на дорогу. Когда они припарковались, Шерлок повернулся к Волкову. — Есть просьба. Мне нужна золотая фигурка башка, парная фигурки демона. — Это музейный экспонат, — возразил Волков. — Придумай что-нибудь, ты же ФСБ, — пожал плечами Холмс. — Скажи Петровскому, что это на память об Эрмитаже и деле о пропавшем скифском золоте. В конце концов, пусть возместят страховую стоимость из нашего гонорара. Только Ватсону об этом не говори». «Иногда я думаю, что ты сумасшедший», — помолчав, серьезно признался майор. «Добро пожаловать в клуб», — буркнул Холмс, захлопывая дверь машины. «Я изложил вам факты», — Холмс внимательно посмотрел на сидящего напротив Владимира Ивановича. Пожилой куратор выглядел совсем стариком и был бледен до синевы. — Вы эти факты принять решительно отказываетесь. Воля ваша. Вот фото человека, который тоже не желал расставаться со своими иллюзиями. Холмс веером разложил фотографии на столе. Владимир Иванович подался вперед, взял цветные картинки и тут же отшатнулся в ужасе. — Это же... Это Дима Комаров! — прошептал Владимир Иванович, и задрожавшие пальцы не удержали фотографии. — Боже мой! — Да, весёлым здоровяком его тут не назовешь, согласился Холмс. — Если вы встретитесь с Ириной в Лондоне, как планируете, не закончится ли ваша встреча столь же печально? Мне бы не хотелось держать в руках ваши посмертные фотографии, присланные Скотланд-Ярдом. — Невозможно. Ирочка не способна на такое. Владимир Иванович упрямо замотал головой и вдруг замер. — Но как вы догадались, что она ждет меня в Лондоне? «Ирочка намного способна», — уверил куратор Холмс, — «например, использовать людей как разменные фигуры в собственной шахматной партии и убирать фигуры, когда они больше не нужны. Кто еще мог вывести похищенное из страны без досмотра? Только вы! Это же очевидно!» Думаете, того, кто организовал дымовую завесу для основного преступления, устроив артнеппинг, скипского золота из Эрмитажа, что-то может остановить? Холмс устало потер лоб ладонью. Наконец, ответьте себе на вопрос, что связывало Ирину и Комарова, кроме преступления? Прочтение стихов при Луне можете забыть сразу? Владимир Иванович судорожно сжал руки и молча покачивался, глядя в стол. Когда он поднял голову, на Холмса смотрели глаза больного Бассета или смертельно измученного человека. Когда мы были вместе в последний раз, мне казалось, что все возможно, что еще немного, и она будет моей, понимаете? Только моей. Одно небольшое усилие. Она так мною гордилась. Рядом с ней я чувствовал себя живым, молодым, сильным, отчаянным. Когда она посвятила меня в свой план похищения картин, я согласился. И не смейте меня осуждать, что вы понимаете, что вы вообще понимаете. А Владимир Иванович вскинулся и обвел комнату воспаленным взглядом. Холмс молчал. — Да, я боялся. Конечно же, я боялся. Обессилев, куратор сник и забормотал чуть слышно. Но все произошло, как и обещала Ирочка, очень просто. Когда из трубы начала хлестать вода, и люди забегали по коридору, Ирина передала мне картины. Она заранее отобрала их в запасниках. «Русские художники XVIII-XIX веков. Сейчас это очень модно. Я сложил полотно в машину, вечером поехал домой. Охранники в музее никогда не досматривают мой багажник». Утром я уже летел в Лондон, сопровождая контейнеры с экспонатами для выставки. А потом начался этот кошмар с пропажей золота. Я оставил чемодан с картинами в гостинице, где мы несколько раз останавливались с Ириной. Хозяин хорошо нас знает. С ним всегда можно договориться и оставить вещи до следующего приезда. Сам же я срочно вернулся в Петербург. «Адрес гостиницы, Владимир Иванович». Холмс стремительно наклонился через стол. Колумбус отель Белгрейв-роуд, 15». Куратор обреченно посмотрел на Холмса. «Что теперь со мной будет, мистер Холмс?» «Это вопрос к майору», — сказал Холмс, поднимаясь. «Можете утешить себя тем, что вы, по крайней мере, живы. Ирина Александровна не склонна делиться с сообщниками и в живых их предпочитает не оставлять. Иллюзии иногда бывают смертельно опасными». «Холмс, признайся, где ты купил эти кексы?» «Они как настоящие английские», — заметил Ватсон, и отодвинув пустую чашку и блюдце с крошками потянул к себе The Guardian. «Должен тебе сказать, это свинство. Пропасть на три дня, не отвечать на звонки и СМС. Волков собрался уже поиски снарядить. Я успокоил его, что с тобой такое случается. Между прочим, пока тебя не было, я организовал починку камина. Надо было всего-навсего прочистить дымоход» так что думать о смысле жизни мы с тобой вполне сможем, греясь у камина. Но имей в виду, я все еще злюсь на тебя за то, что ты подставил меня с енотом». «Что Владлена Амбруазовна сказала по его поводу?» — лениво поинтересовался Холмс. «Эта великая женщина сказала, какая прелесть». Рассеянно ответил Ватсон, просматривая газету. «Сказала, что если это милое животное обгрызет углы, нам придется ремонтировать квартиру. И я даже думать не хочу, сколько это будет стоить». Вдруг Ватсон выпрямился на стуле. Газета с шорохом сползла на пол. Сидящий под столом енот оживился. «Кстати, я получил наш гонорар. Там не хватает весьма приличной суммы. Зато в графе «расходы» значится «смеющийся бог». Не знаю, что послужило причиной его веселья, но я был зол как черт. Что это значит, Холмс? «Издержки». Кратко пояснил Шерлок. «Усушка, утруска, непредвиденные расходы, внезапные обстоятельства». Он быстро поднял и сунул обратно Ватсону газету, один угол которой оказался обгрызен и обслюнявлен. Покрасневший Ватсон подвигал челюстью и машинально опустил глаза на газетный лист. «Ого, слушай!» — подскочил он вдруг. «Вчера в посольство России в Лондоне была доставлена посылка с полотнами русских художников XVIII-XIX веков». «Состояние картин идеальное, выяснить, кто отправитель посылки, не удалось. В ближайшее время шедевры будут возвращены на родину». Потрясающий, Холмс! Удивительная история!» «Не могу не согласиться. Удивительная. Есть многое на свете, друг мой Ватсон». Холмс удовлетворенно откинулся в кресле, пристроил длинные ноги на каминную решетку и достал из кармана любимую трубку. Ирина с наслаждением прошлась босиком по ворсистому ковру номера и, отодвинув занавеску, выглянула в окно. Вечер укутал Лондон мелкой моросью тумана и мягким светом фонарей. Сложный перелет с несколькими пересадками по поддельным документам заставил ее поволноваться, но все прошло хорошо, как ей и обещали. Она присела около чемодана Владимира Ивановича, который любезно принес в номер хозяин гостиницы, и аккуратно расстегнула его. Перед ней лежало ее будущее. ее замечательное будущее, ради которого она столько сделала и так рисковала. Ирина не спешила. Улыбаясь, она огладила коричневые чемоданные бока, повторяя пальцами узор тиснения на коже, провела рукой по крышке и только потом открыла ее. В следующий миг Ирина пронзительно вскрикнула и упала перед чемоданом на колени. В разные стороны полетели картонки, мятая упаковочная бумага и глянцевые рекламные буклеты. Последнее, что достала Ирина дрожащими руками со дна чемодана, были Уголовный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями, распечатанный список стран, с которыми Россия подписала договор об экстрадиции преступников, и золотая фигурка смеющегося башка. Звук входящего СМС заставил Ирину вздрогнуть. Плохо контролируя движение, она добралась до айфона. «Встреча завтра в 11 в обычном месте» подтверждаю готовность произвести окончательную оплату после получения товара. Что-то мешало, больно упиралось острыми краями в ладонь. Некоторое время сквозь расплывающиеся радужные пятна Ирина рассматривала золотую фигурку в руке. А затем с хриплым выдохом швырнула ее в стену.